Глава 20. Медвежья семья. Пульс Саймона участился. Под ногами лорда Энтони ползло бесчисленное множество муравьев, которые, однако, не решались залезть на него. Лорд Энтони взмахнул рукой, и они разбежались с его пути, позволяя приблизиться к дому. Саймон прекрасно понимал, для чего была нужна эта демонстрация. Он полностью повелевал муравьями и хотел, чтобы стая это знала. «Дамы, господа», — произнес он, — «муравьиная королева прислала меня к вам с посланием». Саймон напрягся и без лишних раздумий сбежал с крыльца к оборонительному кольцу. Отсюда было прекрасно видно, как лорд Энтони спокойно подходит к стае, будто попросту вышел на прогулку. «Она просила передать царству зверей, что не сдастся ни при каких условиях». Продолжил он командным голосом, разносящимся по поляне. Мы много лет терпели тиранию арахнидов. И она не остановится, пока мы не получим свободу. Она не этого хотела, жарко возразил Саймон, подступая к краю кольца. Мы с Арианой с ней разговаривали, и она хочет мира. Лорд Энтони презрительно фыркнул. Она хотела мира, пока не поняла, что вы ее обманули. Саймон, ты что творишь? прошипела Зия. Он почувствовал, как ее ладонь коснулась его руки, и теплое дыхание у уха, но вывернулся из схватки. «Муравьиная королева понимает, что остальные царства вас уничтожат, даже если вы выиграете сражение», — сказал он. «Единственное, чего вы добьетесь, — смерти всей своей колонии!» Лорд Энтони усмехнулся и шагнул вперед. «Ты пытаешься образумить моих солдат, Саймон Торн?» «Они муравьи! Для них не существует понятия личности! Они пойдут на все, чтобы выполнить приказ королевы, и никто не сможет их остановить!» Он стиснул руки в кулаки. «В атаку!» И тут же миллионы муравьев хлынули на них единой живой волной. Волки были готовы к атаке, и в воздухе повисло облако спрея от насекомых и других средств. Дышать стало невозможно. Со слезящимися глазами Саймон попятился, пытаясь обдумать план действий. Чем можно было помочь? Что он вообще мог сделать? «Следи за ситуацией наверху!» — сказала Зия в ответ на безмолвный вопрос, орудуя бутылкой уксуса. «Если на противоположной стороне что-то случится, кричи!» Обрадовавшись четким указанием, он превратился в орла, взмыл в воздух и вновь облетел дом. Пока что муравьи не смогли пробить кольцо, Однако оно не могло продержаться вечно. Саймон должен был что-то предпринять, чтобы стая сохранила контроль над ситуацией. На опушке леса зашуршал куст. Из-за плохого ночного зрения разглядеть получилось только само движение, и он напрягся. «Из леса, с северной стороны, кто-то приближается!» — прокричал он. Ближайшие к нему волки остановились и обернулись, но не успел никто ничего сделать, как среди деревьев раздался клич сотен голосов. Из темноты вырвался звериный отряд, тут же бросившийся на поляну. Кролики, псы, хомячки — все те животные, которых Саймон видел в деревне. Некоторые из них обернулись людьми, но большинство остались в зверином обличье. И Саймон увидел, как бульдог катается по траве, давя с собой сотни муравьев. Но это не помогло переломить ход боя. Лорд Энтони, стоящий среди своих солдат, презрительно глянул на деревенских жителей. «Думаете, кучка слюнявых псов и хорьков справится с нашими бесчисленными легионами?» — крикнул он. «Мы принесем королеве победу, и нас никто не остановит!» «Возможно», — раздался голос из окна второго этажа. «Но ты не доживешь до этого момента!» На глазах изумленного Саймона куратор выпрыгнул из окна, в полете оборачиваясь мухой. Он полетел прямо на поле боя, где стоял лорд Энтони, и закружил над его головой, пока бывший советник пытался отмахнуться. «Думаешь, какая-то мушка меня убьет?» — спросил он. Куратор возник у него за спиной, в этот раз в человеческом теле. «Нет», — сказал он, вытаскивая из рукава острый кинжал. «А вот сталь убьет». Лорд Энтони мгновенно испарился, видимо, превратился, вливаясь в толпу солдат у своих ног. Куратор тоже исчез. И только чьи-то крики заставили Саймона отвести взгляд. На противоположной стороне двора несколько муравьев-анимоксов обернулись людьми и бросились на стаю, но наткнулись на когти и клыки тех из них, кто превратился в волков. Но сколько анимоксов было среди муравьев? И сколько нужно было, чтобы победить волка? До слуха Саймона донеслось слабое жужжание, а когда он обернулся, то заметил среди деревьев странное облако. Сердце сжалось. К насекомым пришло подкрепление. Муравьи были не одни. Но облако не набросилось на стаю, наоборот. Оно влетело в бурую траву, и откуда ни возьмись, на поляне объявились студенты улья в тяжелых ботинках и комбинезонах, полностью закрывающих тело. К удивлению Саймона, они принялись топтать муравьев. Из сердца битвы зазвучали тоненькие крики. Один студент отделился от группы и, продолжая давить муравьев, добрался до кольца обороны. «Решил, что помощь не помешает!» — крикнул Дев, прыгая без остановки и кривясь. «Побрызгайтесь спреем! Так они не смогут на вас залезть, и можно будет их растоптать!» Взрослые переглянулись и направили на себя баллончики. А потом один за другим вышли на поляну, изо всех сил топая по земле. Но и этого не хватило. Кое-где муравьи начинали пробиваться сквозь оборонительное кольцо, и хотя кошки с готовностью набрасывались на них, не подпуская к дому, муравьев было слишком много, и долго сдерживать их было невозможно. Взгляд Саймона метался от одной стычки к другой, а сердце бешено колотилось в груди. Внизу сражались его друзья и семья, а отступать было уже слишком поздно. Если не придумать, как победить... Его внимание привлек запах дыма, и он облетел дом. Уинтер стоял у огненной полосы, бегущей параллельно оборонительному кольцу, а позади нее на крыльце сидел джем с огнетушителем наготове. Слетев на перила, Саймон превратился в человека. «Вы что творите?» — заорал он. «Если огонь перекинется на дом, не перекинется», — сказал джем. «Но если до дома доберутся муравьи, все будет кончено, Саймон». Он был прав, и Саймон впился ногтями в ладонь, оглядываясь. «Где Нолан?» Уинтер нахмурилась, не сводя взгляда с распаляющегося пламени. «Минуту назад был здесь. Кажется, убежал на другую сторону двора. Сказал, у него есть какая-то идея». Раздраженно застонав, Саймон снова превратился в орла и облетел дом. Практически все волки топтали траву, однако брата среди них не было. «Кто-нибудь видел Нолана?» — прокричал он. Несколько взрослых помотали головами. «Нолана?» — переспросила Ванесса. Она, в облике волчицы, стояла на мужчине без сознания, одетом в форму муравьиной армии. «Он что, пропал? Я его найду!» — пообещал Саймон, и, поднявшись выше облака дыма, полетел в сторону леса. Он понятия не имел, куда мог убежать брат, но прекрасно понимал, с какой целью. Он искал Малкольма. Вновь спрятавшись в густых ветвях, он превратился в сову и принялся кружить над лесом вокруг дома, с каждым разом отлетая все дальше и дальше. Среди деревьев он заметил нескольких зверей на поле битвы, однако брата нигде не было. Отчаяние накрыло с головой. Неужели его нашли муравьи? Вдруг они приняли Нолана за него? Или он потерялся, или его ранили. «Нолан!» Из глубины леса донесся голос дяди, и Саймон, поспешно превратившись в орла, понесся на крик. Несмотря на ухудшившееся зрение, он моментально узнал силуэт высокого мужчины, возвышающегося над чем-то хрупким телом, лежащим на земле. Вся радость при виде дяди мгновенно испарилась. Малкольм дрожал, или из-за холода, или из-за множества ран и укусов, покрывавших его тело. Он опустился на колени, осторожно касаясь щеки мальчика, лежащего без сознания. Нолана. ⁇ Что ты сделала с моим племянником? ⁇ прорычал он. Внутри все перевернулось. Саймон бесшумно приземлился на дерево в нескольких метрах от просеки. Из густого кустарника вышла знакомая серая волчица, скалящая зубы. В ее мокрой шерсти засели колючки и веточки, будто она очень давно жила в лесу. «Ничего я не делала. Он поскользнулся и упал», — сказала Селеста. «Думаешь, я бы напала на собственного внука?» «Думаю, ты». «Пошла бы на что угодно, лишь бы добиться своего!» Малкольм встал и закрыл Нола своим телом. «Убирайся, и я тебя пощажу!» Селеста фыркнула. «Без него я никуда не уйду». «Ты похитишь его только через мой труп». «Похищу?» — рассмеялась Селеста. «Мы же родственники. Или ты об этом забыл, сынок?» Малкольм попытался шагнуть вперед, но пошатнулся. Раны явно ослабили его. Обычно Селеста не была ровней Малкольму, но сейчас Саймон не знал, сколько муравьев ему пришлось победить и как сильно его потрепали. А Селеста, несмотря на неряшливый вид, двигалась с затаенной силой, и под шкурой ее перекатывались мышцы. «Если с его головы упадет хоть волос, тебе конец!» прорычал Малкольм. «Я тебя умоляю!» хмыкнула Селеста. «Ты с трудом стоишь на ногах». Усилием воли дядя выпрямился. «Я все равно больше и сильнее тебя!» «Это не поможет, когда ты вымотан и еле передвигаешься», — пробормотала она. «Так что, видимо, придется рискнуть». Она бросилась на Малкольма без всякого предупреждения, впиваясь зубами в его руку. Они начали бороться, и Малкольм, взвыв, снова превратился в массивного волка. Так его раны были видны еще лучше. Кое-где не хватало клоков шерсти, повсюду виднелись пятна крови. Он пытался прижать мать к земле, и хотя выкладывался на полную, Саймон даже не заметил, как Селеста все равно сумела навалиться на него и обездвижить, обнажив ему горло. «Я никогда не возлагала на тебя особой надежды, сын!» — сказала она, впиваясь когтями в грудь Малкольма. «Но ты превзошел мои даже самые худшие ожидания. Ты восстал против собственной семьи!» и ты знаешь, какое наказание ждет предателей. И да, кстати, я буду скучать. Но по твоему брату я скучаю сильнее. Она широко раскрыла пасть и собиралась укусить его, но Саймон уже летел на подмогу дяде на небывалой скорости. Всего секунду назад он сидел на дереве, а мгновение спустя в полете превратился в медведя-гризли. Взревев, он приземлился рядом с Селестой и оторвал ее от дяди, отбрасывая в сторону деревьев с невероятной силой, о наличии которой даже не подозревал. С отвратительным хрустом ее тело врезалось в дуб, и она упала на землю. Тяжело дыша, он убедился, что она больше не нападет, а потом обернулся ко второму волку. Малкольм уже вскочил на ноги, вставая между Ноланом и Медведем, которым был Саймон. Из длинных ран на груди текла кровь, и он опасно покачивался, будто вот-вот мог упасть в обморок. Но, несмотря на слабость, Малкольм зарычал и вздыбил шерсть, готовый защищать Нолана. Саймон в панике превратился в человека. «Стойте, это... это я!» — крикнул он, вскидывая руки, будто это могло защитить его от волчьих клыков. Дядя замер. «Нолан... Но Он оглянулся на мальчика, лежащего без сознания, и от удивления еле выдавил из себя. Simon?